Глава 18 Сколь многое может измениться за одну ночь. По следам балу у Монтегю светский календарь сестер Телбот, если не заполнился до отказа, то, по крайней мере, стал приятно насыщенным, ибо спустя несколько часов после их предрассветного возвращения домой на них пролился дождь из приглашений и визитных карточек. Теперь предстояло подготовиться еще к двум балам на этой же неделе – а также к бесчисленным званым ужинам, на которые, как предположила кити приглашали матери по просьбе сыновей. Среди визитных карточек целая стопка принадлежала джентльменам, задавшимся целью поухаживать за девицами Телбот. Во время завтрака кити ликующе сообщила об этом Сесиле, однако несчастная не проявила интереса, меланхолично отщипывая кусочки хлеба. «Лучше бы я читала Платона», — безутешно простонала она в ответ. или смотрела бы на картины великих художников, а вместо этого приходится сопровождать тебя на дурацкие балы и приемы. «Очень тебе сочувствую, Сесили», – отрезала кити «но как, скажи на милость, ты надеешься прокормить себя чтением философии? Вряд ли она производит деньги. Впрочем, не стану притворяться, что всецело ее понимаю». Салли, едва успев убрать со стола, вернулась в гостиную с сообщением, что некий молодой джентльмен ждет приглашения в дом. «Приведи его», – немедленно ответила мисс Телбот, чинно усаживаясь на канапе. Сделав глубокий вдох, она поклялась себе быть открытой всем возможностям, смотреть в оба и не забывать постоянно улыбаться. Первый визитер – незадачливый мистер Тевисток. Три тысячи в год, по сведениям выуженным тети Дороти из восхитительно словоохотливой миледи Монтегю, с разбегу осыпал кити комплиментами по поводу ее синих сапфировых глаз. Наступил неловкий момент, ведь глаза Китти в действительности были карие, и от этой неловкости присутствующие так и не оправились до конца визита. За ним последовал мистер Симмонс, 4000 в год, который весьма неудобно прижимал подбородок к шее, поставил себе целью не соглашаться со всем, что произносила Китти, даже с ее очень точным описанием погоды в этот день. Худшим из всех оказался мистер Леонард, пришедший навестить Сесилию, и начавшись комплимента настолько масляного, что Китти удивилась, как с его губ не закапал жир. «Как вам неутомительно быть самой красивой женщиной в любом собрании», прошептал он елейным тоном, отчего по спине Сесили пробежала заметная дрожь отвращения. Китти без малейших колебаний незамедлительно избавилась от этого человека. Подобные персонажи не должны беспокоить ее сестру. И в дальнейшем с особым вниманием следила за всеми, кто, как мистер Леонард, пришел к Сесили. Фаворитом самой кити среди визитеров, без сомнений, стал мистер Стэнфилд. Она знала, что было бы роковой ошибкой позволить себе романтическую привязанность к любому воздыхателю, и все равно почувствовала, как легко этот джентльмен мог бы заманить ее в ловушку. Во время продолжительной беседы на балу он произвел на нее впечатление умением поддерживать разговор, и теперь она обрадовалась, когда он переступил порог гостиной. Обойдясь без избыточных комплиментов, столь любимых его современниками, он лишь молча склонился на другой кити расслабленно улыбнулся, заглянул ей в глаза и надолго задержал взгляд. Он был с головы до пят классическим лондонским джентльменом. Безупречно белая накрахмаленная рубашка, изящно повязанный шейный платок, зажатая в руке элегантная касторовая шляпа. Однако улыбка придавала его красивому лицу плутовское выражение «Очаровательно во воришке!» «Вы должны рассказать мне о Дорсет Шири», промолвил он, грациозно усаживаясь рядом с Китти и не отпуская ее взгляд, похоже, его обычная манера. «Я слышал, эта местность невероятно живописна». «Так и есть», — с удовольствием подтвердила Китти и радостно пустилась в описание своего дома. Собеседник слушал и задавал вопросы. Разумеется, это мало что говорило о его натуре, Но было весьма показательно, поскольку ни один из других поклонников не делал ничего подобного. «И как вы в Дорсет шире относитесь к нам, жителям больших городов?» — спросил он, снова завладевая ее взглядом. «Полагаю, считаете ни на что негодными бездельниками?» «С ней флиртуют», — сообразила Китти. «Какая прелесть!» «Я бы сказала, это зависит от человека», — ответила она лукаво. «Что еще вы умеете, кроме как завязывать шейный платок и играть в карты?» Он рассмеялся. Недовольная Салли, она уже устала от лишней работы, навязанной всеми этими визитерами, объявила о прибытии мистера Пембертона, и мистер Стэнфилд неохотно поднялся, оставляя свой пост. «Увидимся в Олмакс на этой неделе?» – спросил он. кити замешкалась. Бальные залы Олмакс были доступны лишь избранным представителям Бомонда. Она знала, что отец в свое время тоже их посещал, и, как остальное светское общество, считало эти балы ярмаркой невест. Священные ассамблеи открывались вечером по средам. Чтобы их посетить, требовалось письменное приглашение. Китти пока не разобралась, как можно его получить. Еще одно напоминание о том, что ее жизнь могла бы пойти совсем по-другому, если бы семья мистера Телбота не изгнала его вместе с неподходящей женой. «На этой неделе нет», — ответила она уклончиво. Мистер Стэнфилд кивнул, но Китти приметила тень сомнения в его глазах и мысленно ругнулась. Недоступность для нее Олмакс – плохой знак в глазах общества. Приглашение убедило бы поклонников в благонадежности особы, мало кому известной в высшем свете, а ее отсутствие в священных залах будет отмечено. «Но я буду на балу у Синклеров», – добавила она. Визитер склонился над ее рукой. «Тогда я приложу все усилия, чтобы туда прийти», – пообещал он с улыбкой. Они распрощались, и молодой человек ушел. кити позволила себе всего один разок роскошь помечтать о том, как они встретятся вновь. Мисс Телбот не думала, что ей доведется лицезреть Рэдклиффа до конца сезона. Собственно, она полагала, что больше не увидит его до конца своей жизни. Поэтому на балу у Синклеров высокая фигура, маячившая в отдалении, стала для нее сюрпризом. Какая удача! Китти немедленно двинулась к нему, После того как еще двое джентльменов осведомились появится ли она волмакс в ближайшую среду кити поняла что должна выяснить побольше о том как заполучить приглашение безусловно рэдклифф это знал она оживленно приветствовала его и хотя он ответил без особого воодушевления кити решила быть настойчивой кто выдает приглашение волмакс спросила она без предисловий граф возвелочек небесам словно прося дать ему терпение княгения эстерхази графиня Ливен». «Миссис Баррелл, леди Каслери, леди Джерси, леди Сефтон и леди Каупер», – перечислил он. «Они собираются каждую неделю и решают, кого внести в список». «Не думаю, что ваши шансы высоки». «Почему?» – потребовала она ответа. «Я что-то делаю не так?» «Полагаю...» – протянул он, неторопливо доставая табакерку. «Нет, могу с уверенностью сказать, что мое терпение иссякло, мисс Телбот. «Я больше не разрешаю вам пользоваться мной, как ходячей библиотекой. Избавьте меня от вашего общества. Немедленно!» кити ощутила укол раздражения. «Всего один вопрос. Последний», — настаивала она. «Нет», — ответил он спокойно, вознаграждая себя понюшкой табака. «Уходите, прежде чем я прокричу на весь зал, что вы презренная охотница за богатством». Мисс Телботт нахмурилась. «Должна сказать», — заявила она с жаром, — Будь в вас хоть капли доброты, вы бы приложили чуточку больше усилий, чтобы мне помочь. Право вам это ничего не стоит объяснить про Олмакс, просто сказать, кто есть кто, и тому подобное. Думаю, милорд, вы не слишком отзывчивы. Пока Кити произносила эту тираду, брови Рэдклифа ползли вверх, а когда она умолкла, он с решительным щелчком захлопнул табакерку. Боже мой, вы правы, сказал он, и в глазах его сверкнуло нечто похожее на одержимость. «Как нерадива с моей стороны! Отныне посвящаю себя достижению ваших целей, мисс Телботт!» «Правда?» — спросила она, немного встревоженная этой сменой настроя. «О, я стану вернейшим вашим слугой!» — заверил он. Китти встревожилась не напрасно, поскольку очень быстро стало очевидно, что предложение Редклиффа было внушено чрезвычайно злонамеренным духом озорства. На остаток вечера он приклеился к ней, как раздражающая тень, шепча на ухо полезные замечания по поводу каждого джентльмена, с которым она перемолвилась словом или обменялась взглядом. «Сливать себя вы увидите мистера Торнбери», — бормотал он сейчас сота сотовотче. «Четыре тысячи в год. В целом неплохо, но безумен, знаете ли, это у них семейные. Он застрелит вас в первую же неделю, приняв за лисицу или еще кого-нибудь. Он тот джентльмен, с другой стороны, не безумец, что говорит в его пользу». но весь изрешечен оспой, как я слышал. Что для вас перевесит?» Она пыталась не обращать внимания, но он жужжал, как исключительно громкая и надоедливая муха и отвлекал настолько успешно, что Китти невольно прислушивалась вопреки всем своим стараниям. Время от времени вдохновение его оставляло, и, не сумев вспомнить пикантные подробности относительно очередного проходящего мимо молодого мужчины, он шептал просто «богат» или «беден». «Вы не могли бы прекратить?» прошепела она, когда стало очевидно, что используемая ею тактика не обращать внимания безуспешно. «Я всего лишь пытаюсь помочь, дорогая мисс Телбот», ответил он с напускным раскаянием. «Проявляю отзывчивость, а это означает, что я не могу позволить вам вступить в беседу с недостойным кандидатом, оставив вас без честного предупреждения». «Кто-нибудь вас услышит?» угрожающе прошептала она. «Так и быть». «Им тоже не помешает предупреждение», — промолвил он великодушно. Она огляделась в поисках спасителя и улыбнулась приближающемуся джентльмену, но улыбка скорее отпугнула его, чем привлекла, поскольку он свернул в сторону. После того, как тот же маневр повторили еще несколько мужчин, она с ужасом осознала. «Теперь все считают, что вы за мной ухаживаете. Боже правый!» К счастью, это открытие потрясло и Редклиффа. Он растерял все свое озорство, и Китти воспользовалась моментом, чтобы скрыться в толпе. Он уже однажды погубил плоды ее усилий. Неужели он превратится для нее в вечное проклятие? Кити незаметно для себя оказалась устала с угощением, постояла там немного, притворяясь, что восхищается пиром, но в действительности высматривая нового партнера для танца. Заметила лорда Ардена с его масляной ухмылкой, скользящего по направлению к ней и поспешно отвернулась. Пересеклась взглядами с привлекательной вдовой. На ее пышном бюсте сияло море драгоценностей. И поскольку леди радушно улыбнулась, Китти заставила себя приблизиться к ней, пусть и неохотно. За время пребывания в Лондоне Китти научилась не доверять подобным леди. Насколько она успела понять, переговоры по поводу заключения или расторжения брачных союзов всегда осуществлялись этими целеустремленными дамами от имени их подопечных они не вели открытых сражений действовали неприметно организовывали знакомства манипулировали без колебаний устраняли соперников однако тщательно планировали каждую военную кампанию с беспощадностью истых головорезов мэм вежливо произнесла кити присев в реверансе но не зная как обратиться к собеседнице мисс элботт не так ли сердечно откликнулась та леди кинсбери как поживаете скорее притворите что между нами серьезный тета теты начал лорд арден пригласит вас на танец в ее глазах сверкало дружелюбное озорство и ките мгновенно прониклась к ней симпатией скажите леди кинсбери наклонилась к ней с преувеличенной доверительностью краем глаза кити отметила что лорд арден развернулся вы действительно близки к тому чтобы поймать самую заманчивую добычу сезона Она кивнула в сторону Рэдклиффа, разговаривавшего с матерью. Это было сыграно так умно, располагающе с оттенком дружеского обмена сплетнями, что у Китти от восхищения перехватило дыхание. Будь она хоть на йоту менее проницательна или хоть немного заинтересована в Рэдклиффе, она поддалась бы искушению обсудить эту тему с собеседницей. «Боюсь, не понимаю, что вы имеете в виду, миледи», — сказала она. «Если вы говорите о лорде Рэдклиффе, Я знакома с ним только через его семью». Вдохновленная, по-видимому, тем же злонамеренным духом, который подстрекал Рэдклиффа весь вечер сидеть за нозой в ее боку, она невинно продолжила. Но, насколько мне известно, он действительно вернулся в Лондон, чтобы найти жену, и я уверена, что его амбиции значительно выше, чем моя скромная персона. Леди Кинсбери сочувственно пощелкала языком, но было заметно, что мыслями она унеслась далеко отсюда». Китти почти видела, как дама прокручивает в голове эту аппетитную подробность. Попрощавшись с ней, леди Кинсбери устремилась к подругам. «Да, новость распространится до конца вечера, и вскоре Рэдклифф окажется слишком занят, чтобы досаждать Китти. Мисталбот, полагаю, этот танец за мной?» Она обернулась и увидела заметно вспотевшего мистера Пембертона. Заглушив прозвучавший в голове голос Рэдклиффа «Богат, но гнусен», Она с улыбкой приняла приглашение. К мистеру Пембертону Китти испытывала смешанные чувства. Этого высокого обладателя пышных усов и чрезвычайно покровительственных манер Китти сочла бы до отвращения скучным, если бы могла позволить себе роскошь собственного мнения. Как бы то ни было, 8 тысяч годового дохода значительно повышали привлекательность его кандидатуры. Пара закружилась в быстром контрдансе, и Китти порадовалась, что фигуры танца не позволяли вести продолжительные беседы. Очевидно, мистер Пембертон пребывал в уверенности, что Китти мечтает расширить свои познания относительно продления Риджин-стрит на запад. «Как знают немногие», — начал он объяснять, прежде чем танец развел их в разные стороны, «кирпичи, ужасно необразованные, не поверили бы». Он даже не пытался приостановить лекцию, когда Китти отдалялась, поэтому она не могла дослушать до конца ни одно предложение. Судя по выражениям лиц остальных дам, каждая получала свою часть и рады во время смены партнеров. К счастью, Пембертон не нуждался ни в чем, кроме внимания, каковое Китти ему с улыбкой предоставляла. Танец закончился, мистер Пембертон приблизился к ней, окрыленный успехом, и вознамерился продолжить разговор. «Прошу простить, Пембертон, но, полагаю, следующий танец мой». Прозвучал слева от Китти глубокий голос. Обернувшись, она увидела мистера Стэнфилда, который плутавски ей улыбнулся, протянул руку и увлек на площадку, оставляя за спиной разгневанного мистера Пембертона. «Привеликое упущение с моей стороны, сэр, но я не помню, чтобы ваше имя было записано в моей карточке», заметила Китти, когда они заняли свои места. Мистер Стэнфилд ухмыльнулся. «Простите ли вы мою неучтивость?» Если я признаюсь, что она продиктована рыцарскими побуждениями, спросил он проказливо, я перестал бы считать себя джентльменом, если бы не спас из лап такого дракона. Она рассмеялась, а потом ее унес Котильон. Поддерживать беседу было так же сложно, как во время танца с мистером Пембертоном, но мистер Стэнфилд и не пытался. Он просто смеялся вместе с кити пока они проходили последовательность движений и перестановок. Его ноги были так же ловки, как и его язык, и пара не пропустила ни единой фигуры. Танец закончился слишком скоро, и они остановились, глядя друг на друга, смеясь и тяжело дыша. «Мисс Телбот, я уезжаю из города на несколько дней», сообщил он, поклонившись, «но вернусь в предвкушении нового танца, такого же, как этот». «Не могу обещать, что оставлю его для вас», предупредила она лукава «А я не стану вас об этом просить», ответил он с улыбкой, «Из-за что меня вызовет на дуэль один из тысячи моих соперников». С чрезвычайно сконфуженной миной Китти подошел мистер Грей, которому она изначально обещала этот танец. Мистер Стэнфилд со смехом уступил ее новому партнеру, и она проследила взглядом, как он устремился через весь зал навстречу другой юной леди. Китти окинула ее оценивающим взглядом. Белокурая, с очень бледной кожей, эта девушка как вынуждено признала Китти – являла собой тот образ прелестной хрупкости, который, похоже, нравился мужчинам в этом городе. «Мистер Грей», — спросила кити не отводя глаз от пары, мистер Стэнфилд как раз приглашал бледную девицу на танец. «Кто эта молодая леди вон там? Та, что похожа на стакан молока?» Собеседник неловко кашлянул. «О, мисс Телбот, полагаю, это мисс Флеминг». «Я не слышала это имя», — промолвила кити хмурясь. Она выяснила все, что могла о молодых леди, своих потенциальных соперницах, но никто из ее знакомых не упоминал мисс Флеминг. «Эта семья недавно прибыла в город», — пояснил мистер Грей. «Дебют мисс Флеминг состоялся на этой неделе в Олмакс, где, как я предполагаю, она и познакомилась с мистером Стэнфилдом». Китти нахмурилась еще сильнее. Данное Олмакс прозвание ярмарки невест очевидно не было преувеличением, поскольку мистер Стэнфилд и мисс Флеминг судя по всему, познакомились там весьма близко. Кити ощутила беспокойство. Она впала в самодовольство после первого бала, уверилась, что с легкостью добьется своего, даже написала об этом сестрам. Но теперь, раскаявшись в гордыне, поняла, надежда была ложной. Нельзя терять бдительность, иначе сохранится опасность в конечном счете подвести сестер. Даже если Кити достигнет первенства на всех частных балах, По средам его с легкостью перехватят более знатные молодые леди в погоне за самой заманчивой добычей сезона, а Китти там не будет, чтобы им воспрепятствовать. Этого допустить нельзя. Она добьется приглашений Волмакс от одной из его патронесс, если от этого зависит вся ее жизнь.